жил отшельником в Халкиде, Юго-Восток Антиохии, в 386 году поселился в Вифлееме. главные труды и переводы и приложения хроник, церковной истории Евсевия, а также перевод на латинский язык книг священного Писания, получивший название Вульгата. Основная часть книги Енаха, что крайне непривычно для религиозного текста, посвящена описанию явлений природного и технического характера. Попросту говоря, внимание читателя оказывается не в состоянии следить за обилием деталей и подробностей, которым поражает Енах. Порой возникает впечатление, что центральный персонаж книги время от времени вступает в конфронтацию с кем-то, кто, хотя и послан Богом или ангелами, не проявляет никакого интереса к религиозным наставлениям. Быть может, это как раз и указывает на истинную природу небесных созданий. Самые детали, которые в таком обилии приводит Йенах, описывая свое небесное путешествие или, если угодно, вознесение, представляют для нас сегодня громадный интерес. Йенах дает наставление относительно классификации типов звезд, различает орбитальные станции и челночные корабли и, наконец, описывает внешний облик и технические приборы ангелов Божиих. И нас все больше и больше увлекает могучая фигура Еноха, который, обладая более чем скромными познаниями своего времени, сумел выдержать столь мощную конфронтацию. И видение мне явилось таким образом, вот тучи звали меня в видении, и облако звало меня. Движение звезд и молний гнало и влекло меня, и ветры в видении дали мне крылья и гнали меня. Исходя из описанных здесь конкретных наблюдений, У нас нет оснований сомневаться в реальности, происходившем. Зрелище, о котором пишет Енах, в богословии принято называть видением. На наш современный взгляд, эта глава повествует о том, что Енах перед лицом столь невероятного видения оказался на грани сомнений. Как сможет он понять Бога, который как мы вскоре увидим, пребывает в доме на небесах. Неужто же он видел всего лишь видение? Давайте повнимательнее прочтем его описание. Они вознесли меня на небо, и я приблизился к одной стене, которая была устроена из кристалловых камней и окружена огненным пламенем. И она стала устрашать меня. Эта стена из кристалловых камней, выполненная из кристалла или какого-либо блестящего материала, металла, практически в таких же выражениях описано и у Моисея, и у Эзикиеля, и в Откровении Иоанна Богослова. Примечание «Откровение Иоанна Богослова» – знаменитый апокалипсис, завершающая книга всех христианских вариантов Библии. В ней в форме таинственных видений даны откровения о грядущих судьбах мира. Опираясь на однозначную интерпретацию описания в книге пророка Иезекииля, Бывший ведущий инженер НАСА Джозеф Бламрич создал реконструкцию уникального летательного аппарата. Здесь можно вспомнить третий аргумент в пользу палеоконтакта. Реконструкция Бламрича – один из них.